Глава пятая. Волонтер клана. Слушайте, а почему мы разговариваем здесь, а не в нашем замке? Вновь заговорила женщина. Тут пиво хорошее, ответил ей А может и лучшая файроли, и потом экономия. Скупой платит дважды. Ой, да ладно, как будто только за даби все и глядят. Эй, девка, пиво принеси, рявкнул бас. Какой же ты грубый, горло, произнес тот, кого назвали гревом. Какой есть, другим не буду. «И это плохо», — грустно констатировала женщина. «Очень печально». «А то, что ты сделала, не печально?» — зло ответил горлатур. «По-хорошему ты просто предала наших союзников». «Временно предать это не предай, это предвиди, отметил Грех. «Может, слушайте, может, не будем тут такие темы обсуждать и все-таки переместимся в замок? Информация, конечно, рано или поздно выйдет наружу, но очень не хотелось бы, чтобы рано», — с опаской сказала женщина. Раздалось бульканье. Видимо, принесенная жидкость переливалась во владельца баса, обладавшего, судя по всему, немалой утробой. «Ладно, подытожим. Что мы имеем на текущий момент?» «Это риторический вопрос», — утвердительно сказал Греф. «Пока мы не имеем ничего, но можем что-то получить при благоприятном развитии». «Совершенно верно», — заметила женщина. «Если мы в решающий момент не оказываем поддержки двойному Марлу. и дружественным ему кланам, объединенным в союз или же просто открыто заявляем о своей лояльности к гончим смерти, то мы, с одной стороны, терпим серьезные репутационные риски попросту говоря, нас называют предателями и крысами, уточнил отду, отдуваясь от выпитого пиво бас. Мы несем репутационные риски. С нажимом повторила женщина. И не более того, поскольку в открытый конфликт они с нами не полезут. А слова не клинки, они не убивают. Зато с другой стороны мы получаем дружбу гонщих, а если повезет, то партнерство с ними. И в чем тут выгода? Снова влез басовитый. Горлод, Греф! Я больше не могу! Объясни ему! Легкие женские шаги приблизились к моей лаке. Мягкие женские шаги приблизились ко мне. Лавка, под которой я лежал, чуть скрипнула. «Видишь ли, мой друг, варвар!» — раздался тихий, вкрадчивый голос Грефа. «Гончие смерти — очень сильный и влиятельный клан, и очень памятливый клан. Он всегда отлично помнит, кто сделал им зло, а кто принес пользу». Слово мы им сделать не можем, они нас на ноль помножат и даже не вспотеют, а вот по поводу пользы мы своим уходом значительно ослабим союз кланов, который все активнее противопоставляет себя кончим. ослабим и морально, и физически, такое не забывают. Ага, и заработаем за такое без ничего репутацию крыс. «Не за так. Потеряв в репутации, мы приобретем больше в перспективе. Ну да, нарушили соглашение и поступили грязновато. Ну да, немного прогнулись. А чего ты так перекосился?» «Перед кем-то прогибаться? Да ну нафиг!» «Ты на Ревенхольм хочешь попасть? Новые земли, новые квесты, влияние в уже существующих там кланах, мешала и женщина». «Само собой», — ответил горлотур. «Чего спрашиваешь? Все хотят». Скажи, сколько кораблей у нашего клана? Два, и еще два строим. Этого хватит на полноценный конвой. Ну, чтобы доплыть, учитывая конкурентов, которые нас будут пытаться потопить по дороге, Кракена с его щупальцами, веселых пиратов, поднявших веселый Роджер и объявивших морской джихад всему сухопутному и просто форс-мажоры. Да нет, конечно. Вот. А что нам помешает попросить седую ведьму просто дать клану возможность присоединиться к их флотилии? на правах спутников, учитывая оказанную услугу и проявленную лояльность. Она наверняка будет не против, если мы попадем в их флотилию и покажемся надежным и дружественным кланом, полезным гончим смерти, то получим поддержку и на Равенхольме. Это дорогого стоит. Так что прогнемся еще как прогнемся За милую душу. И вот, неплохо было еще какую-нибудь услугу им оказать. Что-нибудь эдакое. Женщина стала раскачиваться на скамейке. Меня в ковре тоже начало дыхать. Пиво внутри меня решил заявить о недопустимости такого варвара отношения. к нему отношения. Я тут слышал, кратчево начал грех, что седая ведьма проявила некоторый интерес к одному игроку. Да, какой интерес? Двусмысленно да хохотнул горлоток. — Не то, что ты имеешь в виду, — холодно ответил Греф. — Не личный. — Откуда знаешь? — поинтересовалась дамочка и перестала раскачиваться, что немало меня порадовало. — Да вот знаю, — уклончиво ответил Греф. — А откуда? Какая тебе разница? Информация закрытая, исключительно внутриклановая. Зовут игрока странник. Он вроде как не самого высокого уровня. Так вот, седая видимо, собирает любую информацию о нем и крайне интересуется его местоположением. — Ого! — загоготал горлатур. У тебя есть уши в гончих? О боги! Одновременно выдохнули его собеседники, явно поражаясь тупости обладателя баса. А с чего такой интерес? К этому игроку не в курсе? Полюбопытствовала женщина. Могу повторить, только слухи. Ответил ей Грех. Вроде как странник заполучил квест великого дракона. Ай, ерунда все это. — сообщил Бас. — Очередной невесть по счету какой владелец квеста. — Возможно, — согласился Греф. — Вот только с чего именно им заинтересовалась седая ведьма? — Просто так? — Сомневаюсь. — Вот что Греф хлопнул в ладоши женщина. — Давай-ка по своим ближникам пусти весь поэт об этом страннике. Пусть пошуршают, Вдруг что-то его знают. Может, мы на этом еще какой-нибудь бонус под... подсечем, Только чтобы тихо, ни звука, не дурней бревна. Мгновенно обиделся Греф. Если вылезет, что мы откуда-то это пронюхали, нам если не конец, то неприятности не оберешься. Шутка ли им? Сунуть нас в дела самой седой ведьмы? Не говори, сказала женщина. Ох, ну и денек. Она резко встала, скамейка качнулась, и именно это стало причиной моей того, что ковер со мной внутри выкатился на свет Божий. Дальше все напоминало старых советских комедии. Ковер развернулся и я с деревянным стуком выкатился из него на пол. В немом удивлении на меня смотрели трое. Кромела полуорк, наверное так выглядят полуорки. Светлая зеленая кожа, зубы большие и изо рта не торчат, как у памятного мне эуиха. И сам здоровый, перевитый канатами мышц. В броне с огромной секирой. Невысокий человек не запоминающегося вида в непритязательной одежде, с набором метательных ножей и небольшим мечом за спиной по имени Греф, и высокая, потрясающе красивая эльфийка, с миндальвидными глазами, хрестоматинными острыми ушками, копной золотистых волос и белых одеждах, скорее всего, магичка. И вовсе не женщина, она скорее девушка. Она присела около меня на корточки и мелодичным голосом, в котором звучало некоторое недоумение, спросила Ты кто? Ух, не знаю, что подействовало на меня. Окончание, отведенного на опьянение игрового времени. Красота эльфийки. Осознание того, что теперь я точно попал. Или мысль о том, что так в жизни не бывает. Как книги или кино. Но ко мне вернулась человеческая речь. Хейган, сообщил я. «Это очень информативный ответ», — констатировала Эльфика. «Ты как здесь оказался?» «С толстым Вилли пришел, пиво пил. Он меня напоил и в ковер закатал, и под лавку засунул». Чистосердечно сказал я правду. «Это дикий Вилли, наверное», — сказал полуорк, «который вышел отсюда перед нами, но он дикий, а не толстый». «Да хоть какой он, Вилли!» — грустно сказала эльфийка. «Что теперь с этим красавцем делать? Он все слышал. Ты же все слышал!» — обратился она ко мне. «Все!» — не стало тридцать и очевидное. «А смысл?» — но не все понял. «И на том, спасибо!» — сказал Греф. «Беда, однако!» «Вот скажи, горлатур!» — поинтересовался эльфийка. «У нас есть клановый замок, защищенный заклинаниями и все такое. Ну на кой ляд ты поволок нас в эту забегаловку? Я же тебе говорила!» «Пиво тут хорошее!» Она скрестила руки на груди и начала нервно постукивать башмачками по полу. — и впрямь хорошее! — ответил Пулор. — И свиток портальный не надо тратить. Он все-таки полторы тысячи золотом стоит. Экономия. — Ну да, экономия. Вот и выгадали на свою голову! — сказала эльфийка и присела прямо передо мной на корточки. Я все еще лежал. От греха. «Ты ведь уже понял, что попал сильно не туда, куда надо, и услышал сильно не то, что надо. Само собой, я это сразу понял. Опять не стал спорить я». «Да чего с ним рассусоливать?» — рыхнул полуорк. «В черный список его, и жмурить, как увидим. Вообще из вообще из города не высунется». «Слушай, горлатур, скажи, почему ты все еще в совете клана?» — обернулся ему эльфийка. «А?» «Потому что ты один из его основателей. Других причин держать тебя там нет вообще». «Чего я опять не так сказал-то?» «Греф!» — посмотрел Эльфика на третьего собеседника. «Ты пойми, Гарлатур, если вдруг серьезный клан начнет щемить нуба шестого уровня, то это заметят все. Аналитики всех кланов спросят себя, почему мы так делаем, и догадаются, что, скорее всего, этот нуб услышал или увидел что-то такое, что ему видеть и слышать не полагается, и будут правы». Потому тот, кто до него первый доберется, пообещает ему защиту и покровительство. Прокачка и шмотки — это очень несложно и совсем недорого. И нуб ему расскажет все, а потом нам еще неслабо прилетит отгонщик смерти. И дай бог, чтобы не с летальным исходом. И до кучи, когда информация дойдет до наших уже бывших друзей, они тоже нам устроят веселую жизнь. А так не устроили бы? «Конечно нет, так за нами будут стоять гончие смерти», — пояснила дуболому эльфийка. «Что с тобой делать?» — задумчиво посмотрела она на меня. «Пат!» — сказал я. «Чего?» Перес — переспросил Гору. Пад, вы не можете сделать мне ничего серьезного, но испортить жить по мелочам и сильно вполне способны. Я ничего не могу противопоставить вам, но буду угрозой для клана довольно длительное время». «Молодец, соображаешь!» — сообщил мне эльфийка. «Ты чего дерзкий такой?» – зарычал Гору. «Да я тебя сожру сейчас, угроза!» «Цыц!» – довольно резко цыкнул на него Эльфика. «Я не приняла решение. Это то, о чем я подумал!» – взглянул на нее Грех. «Это самый разумный вариант!» – кинул Эльфика. Глава клана Буревестники Элина Мудрая приглашает вас присоединиться к ее клану. В случае согласия вы становитесь участником сообщества и получаете следующие бонусы. Плюс пять процентов к опыту, плюс 7% к уменьшению урона, наносимого противником. Плюс четыре возможности определять скрытые свойства предмета. Плюс четыре к урону оружием любого типа. Плюс пять к защите от холода. Плюс пять к защите от огня. Плюс пятнадцать получаемого к лечению. В случае, если лечение производится участником клана, то 25%. И три к возможности получения редких и скрытых заданий. Оставшая часть сообщения была не менее интересной, особенно учитывая мое теперешнее положение. Вы имеете право бесплатно чинить две вещи в день. Средства за починку будут списаны со счета клана. Аренда транспортных средств в областях, где ваш клан пользуется уважением, будет дешевле на 20%. Дополнительный бонус. По той причине, что приглашение вступления в клан вы получаете от его главы, то в случае вашего вступления в клан вы получаете плюс 10% к выпаданию предметов в подземелье при условии игры в группе, состоящей из участников клана. По мере роста вашего авторитета в клане бонусы могут модифицироваться и расширяться. Я покрутил головой и сказал, «Ух ты! Мотание головой означает нет?» Не поняла эльфийка. «Нет, в смысле не означает. Просто я удивился очень сильно. Вот как бы вы меня надумали прирезать и по кусочкам в не закопать?» Не удивился бы тут, а тут непонятно. «Если бы так можно было, мы бы уже минут пять как тебя прирезали бы», — обрадовал меня грех. «Воскресни же! Ну, ты принимаешь предложение?» Спросила чуть напрягшая эльфийка. Эй, эй, решил я протянуть время. Давайте как любил повторять Чапаев. Договоримся на берегу. Кто любил повторять? Один танк знатный был, быстро ответил Грех, видимо, наученный горьким опытом общения с полуорком. А почему был? спросил Грех. Не успели бахнуть его вовремя. Водное заклинание критануло. Тут ему и конец настал. Прямо с учеткой вместе. Придятина какая-то, так не бывает, сказал полуорк. «Он на каком сервере играл?» «Я тоже про него слышал. На уральском сервере он играл». «Ну видишь, с кем приходится работать как-то грустно, но и обреченно произнесла Элина». «Да ладно, и все-таки хотелось бы прояснить, что вы ждете от меня и чего получу я? Кому чего должен буду?» Гаратул раздраженно мотнул головой. Видать жало его, что нуб и уровневые условия выкатывает и вопросы задает, но промолчал. Чего хотим мы, чтобы ты молчал обо всем, что услышал, и это в любом случае в твоих интересах. Если инфа выйдет на публику, мы с полным правом сделаем то, чего предлагал Гор... Горату. Ты получишь титул враг клана, почетное занесение в черный список и умираешь на всей территории фаеролла, даже в серых землях. Если инфа не выходит за пределы этой комнаты, ты получаешь поддержку и защиту, качаешься на подконтрольных клану территориях, получаешь одежду и оружие из кланового хранилища. Не эпик конечно, но и не тот хлам, что сейчас на тебе. В общем, все условия стандартного соклана. А если инфу солью не я, есть заклинание, слово истины, Это эдакая магическая сыворотка правды. Офигительно редкое и дорогое. Но если случится так, что будет утечка, и ты скажешь, что не ты ради чистоты эксперимента на него раскошелюсь. Есть еще порошок правды. Он подешевле, — заметил Грех. Он, конечно, подешевле, но вероятность ошибки десять процентов. А, ну да, — кинул Грех. Ну вы же явно не ради меня заклинания купите, а ради того, чтобы понять, кто крыса. резонно заметил я. Есть такое, — не стал спорить и Луна. И еще одно условие вмешался в разговор греха. Клан ты покинуть сможешь только в двух случаях. Либо по личному разрешению и луны, и тогда все, либо будешь признан нами врагом. В случае самостоятельного выхода из клана ты будешь признан его врагом автоматически. Чего-нибудь подписывать надо, или какие-то у меня вообще обязанности будут, как у члена клана. «Подписывать ничего не надо», — сообщила Элина. «А права и обязанности тебе, сержант, в замке расскажет», — многообещающе подмигнул грех. «А если что, смотри у меня!» — рыкнул горлатур. Я задумчиво оглядел эту троицу и вспомнил слова Вилли. «Клан — это хорошо, а сильный клан — очень хорошо». И задал последний вопрос. «А вот если меня три орка кошмарят и обещают на перерождение пускать, как по конвейеру?» — Не боись, боец! — охотнул горлатур. — Мы их самих на фарш порубим. По кашерами у нас разговор короткий. Чуть наших нубов тронули — все, охота. И доброе дело сделал, и развлекся. Наших нубов только мы имеем право плющить. Полуорг гулко засмеялся. — Ну тогда о чем речь? — сказал я и нажал на окошко принять. — Поздравляем! Вы присоединились к клану Буревестники. В данный момент ваш статус в плане волонтер. А волонтер это надолго? — спросил я угрева. Сначала волонтер, потом месяца через два, а может и раньше, если покажешь себя, получишь статус родич. Это полноправный член клана. А дальше? Дальше. Когда наберешь 120 уровень, завоюешь авторитет в клане. И если совет клана сочтет нужным и возможным, сможешь стать офицером. Получишь право приглашать новых участников. А еще новые бонусы и красивый значок над ником. За офицером идет пост заместителя главы клана. Ну и, собственно, Элина многозначительно кашляла. — Я пока никуда не собираюсь. но вот волонтера можно и проскочить. Может, дородича поднимем? — Да незачем проскакивать, — тут сообщил Грек. — Во-первых, жирно ему будет. Во-вторых, нафиг его как-то выделять. Возникнет вопрос, а с чего это ему такие преференции? Так что пущай со всеми бегает. Согласна, — кивнула Луна. Все, вали в замок. «Вы сейчас мне?» — робко спросил я. «Ну а кому же еще?» «А как? Я вообще не знаю, где он». «А, ну да, Греф, бери его!» Греф взял меня за руку, развернул какой-то свиток и начал читать. Последнее, что я слышал, пока был в комнате, — это слова Элины. «Ну чего, сильно сэкономили?» Меня дернули за руку, перед глазами крутанулась очередная радуга, я обнаружил себя стоящим на булуженной площади. При выражении замок-клана мне рисовалось что-то из далекого детства, и сразу вспомнились книги Вальтера Скотта и Дюма и фильм-баллада о доблестном рыцаре Венга, эдакий зловещий замок. сложенный из огромных блоков с подъемным мостом, башенками, донжонами и внутренним двором. Двор был, остального не наблюдал. То есть наблюдалось, конечно, не такое, как я представлял. Строение скорее напоминало дачу Переросток в районе Никольной горы, принадлежащей какому-нибудь серьезному бизнесмену или депутату средней руки. Не впечатляет! С спросил Грех. «Не-а», честно ответил я. «Ну и хорошо». «Почему?» «А, понял. Чем замок скромнее выглядит со стороны, тем меньше желающих проверить, что у него там внутри». «Ну да, молодец, догадливый». «Так и другие догадаются». «Но не все. Гаратулы вот никак не возьмёт в толк, чего это мы все скромничаем». А вы ему нарисуйте. Слов не понимает, картинки поймет. Ты волонтер, все-таки не забывайся. Речь идет о заместителе руководителя клана. А, и, кстати, о кланмастере по вопросам военных действий. Он, конечно, далеко не гений, но вот как рейд-координатор ему нет равных. Если повезет и пойдешь с ним в данж или рейд, сам увидишь. Ладно надо найти сержанта отдам тебе ему для инструктажа и дальше по своим делам двинусь одел там много как я и ожидал внутри замок казался куда больше чем снаружи то ли буревестники были как волны коровьев отлично знакомы с пятым измерением то ли в, то ли в опциях покупки кланового замка была такая дополнительная платная услуга в это признаться мне верилось куда больше но в любом случае комнат поворотов переходов и блюстрат внутри было очень много. Греф довольно шустро преодолевал все эти хитросплетения время от времени, давая пояснение типа «Здесь тренировочный зал. Это малое клановое хранилище. Тебе туда нельзя пока. Большое клановое хранилище. Тебе туда нельзя всегда. Это общий зал. Где-то на седьмой минуте забега он остановился уход Небольшой зайчик. Пришли!» Ты чего такой смурной? Думаю, как выбираться отсюда стану. Ты же убежишь сейчас, а я дорогу не запомнил. Так и буду тут бродить до смерти. Не бойся, выведет кто-нибудь. Сержант, ты здесь? Заходи! Раздался гулки бас. Эхо в зальчике, походу, не слабое. Войдя внутрь, я увидел обладателя баса. Это был гном со здоровенными ручищами и носом картошкой. Над коротышкой гласило, что его ник сержант. «О, а, сержант, это имя собственное оказалось?» — удивился я вслух. «Я думал, это социальный статус. Это и то, и другое, и образ жизни». пробасил сержант. «Греф, ты совсем обалдел? Давай как какие-нибудь клоуны, прямо у входа из Нубленда будем народ выбирать». «А почему нет? Наставников полно, обучение финансируется так, что не незнаемо уже куда деньги девать. Клановое хранилище биткома элитками и сетами забито». «Ладно, не гуди, тот случай уникальный, детали тебе знать не надо, но поверь, что это так. Кстати, его пригласила сама Элина». — И чего теперь? Шестой уровень. У нас ограничение не ниже двадцать пятого. Это было решение на совете, и глава клана сама это утвердила. И ты мне предлагаешь лузера с шестым уровнем. — Чего это я лузер? — справедливо возмутился я. — Ну да, ну. Ну да, дед как бомж. Ну уж точно не лузер. — Волонтер! Тебе слова не давали. Резко обернулся ко мне гном. — Твое дело молчать и стоять. — Да не пошли бы вы! — немедленно завелся я. — Я что, в армии? Ты кто вообще такой, чтобы меня затыкать? Родитель? Начальник? Я чего сюда по контракту завербовался, чтобы мной всякие бородуны помукали? Что? Рука гнома начала шарить на поясе, видимо, в поисках секиры. Ничего, передразнил я. Не дергайся. Убийство Соклана под запретом. Это постулат всех игр. Если ты на такое пойдешь, будешь изгнан с позором. Он прав, вмешался Греф, который с явным интересом наблюдал за конфликтом. Ты не можешь его убить. — То есть можешь, но тогда... — Я не буду его убивать, — неожиданно спокойным голосом сказал гном. — Не буду, и все. — Это твоя работа. Очень тихо, как мне показалось, с ноткой угрозы уточнил грех. — Ты в последнее время довольно часто стал показывать свой нора. То не так, это недок. Ты дважды в этом месяце не выполнил приказ совета. Не слишком ли много о себе возомнил? — Если вам не по душе мой нрав, давайте я уйду из клана. снова завелся гном учите молодняк сами думаешь не найдем другого наставника да запросто а вот найдешь ли ты новый клан настолько лояльный тебе это вопрос открытый и вообще нам надо серьезно поговорить это кстати пожелание элины «Когда она прибудет в замок, мы продолжим эту беседу, а ты пока проведи вводный инструктаж, а то волонтер стоит и уши греет. Только давай без всякого военно-специфического», — сразу уточнил я. «Я этого в армии наелся, по-самой не хочу. Ты сам-то, кстати, служил?» — спросил я гнома. «Нет», — коротко ответил он, — «я так и знал. Откосил, а теперь других он строишь». «Не откосил, просто не годен. И закончили пустые разговоры. Садись в кресло». Я устроился напротив стола За столом сел сам гном. Греф внимательно на нас посмотрел. Но смертоубийства, судя по всему, уже не будет. По этой причине я удаляюсь. Он достал свиток, раздалось пшш, и с легким дымком мужчина исчез. И так основы начал бубнить гном. Изложение основ затянулось на два часа. Я прослушал, что делать можно, что нельзя, что я обязан, на что имею право. Причем обязанности оказалось намного больше, чем того, на что я имею право. Излагал гном уверенно, явно не в первый раз, но как-то урезанно, без души, неинтересно и явно размышляя о чем-то своем. Ради правды я принял предложение илин не только потому, что мне не оставалось выбора. Чушь, выбор есть всегда. Например, я мог нажать кнопку лагаут. Слава богу, о невозможности выхода из игры никто никогда не слышал. Просто я сам всегда считал, что жизнь в плане более комфортна для игрока. Слова толстого Вилли меня в этом окончательно убедили. Но у буревестников клановая система была ох как непроста. Во время оно, когда я еще баловал с играми, дело с ланами обстояло попроще. Собиралась куча народу для более удобного прохождения игры, чтобы вредь не ходить с какими-то левыми и зачастую мутными игроками, а идти с проверенными людьми, которым доверять можно. Чтобы было у кого уточнить прохождение по тому или иному квесту прямо здесь и сейчас, а не выходите из игры и не лезь на форум. Иногда и чтобы игровых денег занять. Опять же, в, ря в ряде игр клан давал довольно неплохие бонусы к характеристикам. Здесь все было довольно строго. Нет, все вышеперечисленное тоже имелось, но при этом у каждого игрока были определенные обязанности. Ну, например, отдавать 5% от всех полученных в игре денег на да. клановые нужды. Все игроки с 180 уровня и выше были обязаны раз в неделю вводить молодняк клана. какой либо подземелье, ин или инф, помогать им в прохождении, оберегать и защищать. И очень строго было с онлайном. Если игрок не заходил в игру более двух недель, заранее не уведомив об этом гейммастера, то он исключался из состава клана, моментально без права на апелляцию. Все происходящее должно было оставаться в плане. За любое разглашение закрытой информации следовало изгнание. Если разглашение информации использовалось против клана, то человека могли перевести во враги клана. И наоборот, все члены клана обязаны были доводить добытую и полезную информацию до соответствующих служб. Отдельной статьей проходила информация о задании. Боевка, выполнение квестов, ПК, социалка, крафт, отыгрыш роли. Это все производное. А вот если мир не продуман и не сбалансирован, то игроки в него не поверят, а значит быстро его покинут. Если квесты в этом мире однообразны и несложны, игроки сразу заскучают. Согласитесь, можно выполнить квест типа «Убей 10 лис» или «Собери 5 забедренных суставов шустрых скелетов» или «Отнеси письмо старому гоблину». Раз, три, даже пять. Но если вся игра состоит из таких квестов, то кому это надо? Основы ММО и конечно, поединки. На одно только мясо уже никому не интересно. Простые задания, конечно, должны быть. Они важны и для прокачки, и для развлечения. Но основа это сюжетные квесты, конвей игры. В мире фаеролла были и суперквесты, эпические и скрытые. Эпические давали возможность выполнять серьезные, многослойные задания и завоевать такую же серьезную награду. Уважение и дружба с неигровыми фракциями. Раритетные предметы, которые в обычном игровом процессе получить было не просто трудно, но зачастую и невозможно. Скрытые же квесты представляли собой цепочку заданий, выполнив которую можно было так, это не... то получить нечто крайне полезное. Например, поддержку целых групп NPC, в том числе военных. Предметы из сетовых комплектов или уникальный талант. Встречались они крайне редко. Как правило, игроки наблюдали на них случайно, выполнив какие-либо действия и не предполагая даже к чему они приведут. Гайдов по таким заданиям не существовало. и На то они и уникальны. Игроки, одиночки, получившие скрытый квест, предпочитали помалкивать. Клан же узнав о них, сразу же информацию засекречивал. Оно и понятно. Аналитики и службы разведки всех кланов гонялись даже за крохами информации о подобных заданиях и зачастую были готовы платить хорошие деньги. Кстати, не только игровые. Сокрытие информации о получении эпических и скрытых квестов от клана приранилось к государственные измене. Были и прямые запреты. Членам клана нельзя было, как я уже упомянул, убивать соклана. Игроков вообще убивать было можно, но только в порядке самозащитой. Если игрок клана кого-то убивал, то каждый такой случай отдельно рассматривался на совете. Политика клана по отношению к ПК была проста: неприятен. Нельзя было ослушаться решения совета. Я так понял, тут уважали модель имперской политики. Под запретом, естественно, было воровство у членов клана и из кланового хранилища. Под страшным запретом было разглашение внутренней клановой информации. Нельзя было проигнорировать Соклана, попавшего в беду, если ты в это время проходил мимо. Хотя это, конечно, можно было и не озвучивать нормальная реакция нормального человека. В общем, немед была жизнь в клане, мягко говоря, при закрученных гайках. Но и плюсов имелось немало. Буревестники представляли полную защиту от всех и вся. Ну, если ты, конечно, не сам нарвался на неприятности. Как и говорилось, если Агар валил члена клана, то он сразу мог вешаться. На него объявляли охоту, и кстати, многие ветераны клана не прочь были принять в ней участие. Делать тем по их же собственному выражению все равно было особо нечего. Квесты пройдены, локации обшарены. А тут развлечений. Впрочем, таких было немного. Да и душой они кривили. Все локации обойти и все квесты выполнить в фаеролле невозможно. Это мир не просто огромный, а безграничный, плюс регулярно устанавливаются обновления. Но главное, это ПКшники знали. Не, не хочешь проблем, не трол людей из клана. Причем это касалось не только буревестников. Клан снабжал информацией, оружием, одеждой, компонентами и расходниками для ремесел. В разумных пределах, конечно. Любители ремесел могли пройти обучение у мастера. У клана были свои охотничьи угодья. Несколько защищенных от, от агро-разноуровневых зон для прокачки молодняка. В одну из этих локаций мне предстояло отправиться завтра с группой волонтеров последнего набора. Таков был «Приблизительный перечень прав и обязанностей». «Все понятно», — посмотрел на меня сержант. «Да», — кивнул я. «Тогда завтра в 9.00 по Москве быть на площади у замка. В Роча Гринвард пойдем. Скелетов и зомби бить. Свободен. Выметайся отсюда». «Эм, мастер-сержант, я не смогу». «Чего? Слышь, ты все-таки меня доведешь. Решил поиздеваться. Почему не можешь?» Гном пошел красными пятнами. И даже борода начала рыжать. «Я из замка обратной дороги не помню». Глупо было даже рассчитывать на, на то, что Бородач, с трудом удерживающий себя от того, чтобы не проломить мне череп, проведет меня к выходу. Тем не менее, он окликнул мага 114 уровня, проходящего мимо зала. Эйлин, ты к выходу?» «Да, а что?» «Да вот, Греф волонтера подкинул. Он дорогу, конечно, не запомнил. А мне вести его некогда, сам знаешь. То засада, то измена. Понятно. Конечно, помогу». Дружелюбно сказал Мак. Он вообще показался мне очень славным. И посох у него был интересный. Черные когтистые лапы поддерживают корону с обломанными зубцами. Забавный, да? Улыбнулся Илин, проследив мой взгляд. Ну да, ответил я. Эпический. Эпический! Давай-ка познакомимся и пойдем. У мастера-сержанта всегда много дел, а завтра, насколько я знаю, еще и вылазка в Гринворд. «Локация непростая, готовиться надо долго. Итак, я мастер Эйлин. А как зовут тебя, юный подаван? Меня Хейган». «А ты откуда про вылазку знаешь?» — тут же встрял сержант. «Некорректный вопрос, и лезть в разговоры невежливо. Но ничего другого я и не ожидал. Просто я буду одним из тех, кому завтра предстоит прикрывать волонтеров». «А, ты значит с нами?» — оживился сержант. «Это хорошо. А кто еще в прикрытии?» «Ранга. Рейнклерс». Рейнкли, Лис и Кролина. Ух ты! Давненько я такого матерой группы поддержки не видел. С чего бы это? Да просто так сложилось. Но ну, мы идем Хейган. — До завтра, сержант! — до завтра попрощался и я. Упрямый гном проигнорировал нас и ушел в губь своего зальчика, содрав бороду так, что она чуть не касалась притолки. Чего он такой вредный? — сразу поинтересовался у Сеолина. — Но тут два объяснения. Во-первых, я вообще не видел несварливых гномов. В принципе, не видел. У всех невероятно склочный неконтактный характер. И, если честно, все порядочные желобы. Ну не совсем уж все вспомнил я бородача, отсыпавшего мне десять золотых. Совсем недавно, когда я бегал в одних подштанниках по Пэйгейма. «Ну, значит, тебе ничего, что я на «ты»? Повезло. Все мои знакомые гналмы сплошь такие скабарич, что ой-ой-ой. Во-вторых, жизнь. та да, жизнь реальная. У сержанта не сахар. Он же не ходит. Как не ходит? Совсем. Он инвалид. Когда ему было лет шестнадцать, попал в аварию автомобильную. Машина кувыркнулась, он сзади сидел. При падении там что-то выгнуло. Ему позвоночник передавило». Вот сержант и ушел, Файроу. Он тут почти всегда. Мне стало дико стыдно. Конечно, он не был в армии, с другой стороны, я же не знал, но все равно появилось это царапающее чувство. Само собой, это не добавило ему доброты, но поверь, он хороший человек и, кстати, очень верный товарищ. Просто поверь, потом сам увидишь. Остальные, кто с нами идет? Вам повезло, все трое элита клана. Грамотные бойцы, ранга и каролина, они ханты, лес мечник Так что завтра в можешь ничего не бояться и спокойно качаться. А там есть чего бояться? Ну как тебе сказать? Локация непростая, рассчитана на 29-32 уровень. Для тебя в одиночку неподъемная. Остальные волонтеры в среднем имеют 26-29 уровень. Потому экспо им тоже будет падать немало, особенно сначала Тем расчетом вас туда и берут. Ты ж вообще, по идее, завтра море плюшек получишь. Так что твой хомяк может сплясать. А так, думаю, достижения поднимешь по полной. Ну и уровней не меньше десяти. ты возьмешь. А вот из сложностей там примерно основное население, а вот из сложностей там помимо основного населения, скелетов и зомби, время от времени появляется пара боссов локации. Лич 46 уровня и король зомби 48. -го. Как порядочные боссы они не только здоровые по уровням, но еще и кастуют всякую дрянь. Гипотетически вы конечно можете их завалить, но все равно... По разу успеете умереть, опыт конечно будет слетать, но ну и в чем тогда смысл? Так что этих красавцев мы будем валить. Это дело, а что за хомяк? Элий улыбнулся. Внутри каждого геймера сидит хомяк. Когда падает халява, он пляшет и поет. Когда игрок свое отдает, орет и бушует. Вот твой завтра точно будет именинником. Только не опоздай, в 9.05 портироваться будем. Ждать точно никто не станет. Так за разговорами мы дошли до выхода. Ну, было приятно познакомиться, сказал Мак. Мне пора, до завтра. И мне было приятно, абсолютно искренне сказал я, до завтра. Я посмотрел на удаляющего Эгейна и нажал кнопку лагау